Мамуль, естественно, возмутила критика ее торбы. Она сердито затолкала ее себе под ноги, ворча, «Какое нам дело до того, сколько килограммов она выжимает? Это, дескать, ее личное дело. Может, ей так нравится. И вообще она ничего не выжимает. Держит в ней ноги. В конце концов, имеет право». «Мочишь мозоли в молоке?» — поинтересовалась Люцина. «Новый способ?» «Что хочу, то и делаю. Отвяжитесь». И вообще тут тут только самое необходимое. Тетю Ядю сообщение о воре очень встревожило. Ведь она оставила в машине сумку, правда, прикрыла под подстилкой, но все равно рискованно, мог запросто украсть. — И чего ты так нервничаешь? — успокоила ее Люцина. — Ну, пусть бы даже украли. Что там такое у тебя в сумке, чтоб так переживать? — Паспорт твой у меня. Возишь с собой большие деньги? — Какие там деньги? Я взяла с собой сберкнижку, сниму, сколько потребуется. Записную книжку даже дома забыла. Так что в сумке ничего ценного, кроме пленки. — Да, кстати, о пленке, — сказала я, выводя машину со стоянки. — Ну, что застрял, идиот? Сейчас красные дадут. Кретин! Вспомни, что ты там наснимала. Посторонние лица очень интересуются твоей пленкой. Когда Иоанна вот так поминает кретинов и идиотов, мне все кажется, что она говорит о нас, — недовольно сказала Тереса. — Ты всегда была самокритична, — похвалила Люцина младшую сестру. — Какие такие посторонние лица? Тетя Ядя не на шутку размервничалась. Вы знаете, я начала новую пленку — Всего четыре кадра использовала. — Что вы все так одновременно голдите прикрикнула на нас мамуля. — Говорите по очереди и объясните, что там за посторонние кадры. — А что ты сняла в этих кадрах? — спросила я тетю Ядю. — на всяком случае, никаких посторонних лиц, кроме вас, я не снимала, — нервно ответила тетя Ядя. — Я снимала кота. Только я собралась разъяснить тете Яде, в чем дело, как вдруг под ногой почувствовала что-то твердое. В этот момент я как раз выполняла левый поворот на чрезмерно оживленном перекрестке. Такое впечатление, что здесь сгрудился весь транспорт города.